Часть 4. Светлое утро превратилось в яркий полдень, а затем сменилось закатом. Багряный солнечный свет тоже приобрел тёмно-синие и серые цвета, которые постепенно сгустились и стали чернильной тьмой. На это сознал, что наступило время, называемое ночью, когда, приподняв веки, увидел точно такую же тьму, что и с закрытыми глазами. Утро и день пролетели, наступила ночь. За весь день мальчик ни разу не поела, не выпил капельки воды но до сих пор не чувствовал ни голода, ни жажды. Вместо них его тело наполнял жар, будто бы он прошёл через огонь и загорелся изнутри. Даже самого Нейта поражало, насколько спокойными и приятными были его мысли. «А что?» Обнявший колени руками, мальчик вдруг моргнул. «Мне кажется, что кто-то недавно пытался заговорить со мной, но я тогда так сильно сконцентрировался, что совсем не обратил на него внимания. Кто же это был?» Судя по голосу, не учитель и не ученик но я уже где-то слышал его голос, и я абсолютно уверен, это был очень добрый человек. «В тот раз ты сказала мне, «Я нашёл то, что мне дорого». А значит, ты не собираешься вот так просто отступить? Подтверди свои слова. Теми песнопениями, которые принадлежат только тебе». А что я ему ответил? Я был слишком занят, поэтому не мог подумать над ответом, но помню, что одну фразу всё-таки сказал. Моя встреча с этим человеком длилась минуту, «Может, даже меньше». это кто-то ушёл, сказав напоследок только «Чудесная ночь даже чудеснее, чем тогда в Келберке». Сидевший с подтянутыми ногами на старой деревянной скамейке мальчик поднял взгляд к небу. Налишённый почти всех источников света площади, ему удавалось разглядеть только собственное белое дыхание. «Меня нашли даже здесь». От общежития Академии до корпуса первых классов тянулась мощёная дорожка. Если пройти по ней чуть дальше... Можно было увидеть ржавый стальной забор, за которым лежала площадь, кусочек того, что когда-то было школьным двором. Этот двор зарос сорняками, между которых лежали мелкие камешки, в самой его глубине возвышалось старое деревянное здание. Ещё до постройки Академии Тремия здесь находилась школа песнопений. Школа закрылась, но по желанию нынешнего директора Академии её здание осталось стоять на прежнем месте. Правда, по соображениям безопасности, вход туда был запрещен. Эта школа когда-то звалась школой песнопения Эльфанда. Так тихо. Нейт не собирался ни от кого прятаться. Просто ему захотелось найти место, где никого не будет, сесть посреди болезненно звенящей тишины, сосредоточить свои мысли до предельной остроты и подумать. Раз ты поднял лицо, могу я считать, что ты закончил с размышлениями? Совсем рядом с мальчиком раздался голос. Он шёл с той же самой скамейки, на которой сидел Нейт. С прошлой ночи до сих пор. Я устала ждать. Как странно, я ведь должна была полностью привыкнуть к ожиданию. Раньше всего остального в глаза мальчика бросились сверкающие алые волосы. За ними последовали глаза, напоминающие глубокое море и нежное лицо. И, наконец, высокий силуэт с чарующими женскими формами. На скамейке сидела девушка, похожая на неё больше, чем кто-либо другой. «О, неужели ты перепутал меня с сестрой? Должен быть, мой вид и правда обманчив». Будто вздыхая, рассмеялась девушка. Её лицо выглядело так, словно она улыбалась сквозь слёзы. Арморирис? Это была вторая настройщица песнопения пустоты, обнажившая клыки на первую настройщицу Миквикс. Так, то отделилась от Клюэль и всё время защищала её. Я знал её имя и то, что она существует, но и подумать не мог, что она просто возникнет здесь. И к тому же, их облик настолько похож. Но разумеется... «Мы же с ней сёстры», — заметила Армаририс, погложивая свои длинные волосы, которые укрывали её белую, словно фарфор кожу. «Ты ждала меня?» «Похоже, ты закончил изучать мантры Силофена, которые тебе передала сестра. Правда, ты едва-едва успел». «Мантры Силофена — тот истинный язык, который необходим для ораторий настройщиков». «Печальный чистый разом родился, уснул и ныне ведёт сон о всех заветных детях». «Значит, то, что Клюэль спела тогда было мантрой?» Честно говоря, это поразительно. Трудно поверить, что в той ситуации ты сумел запомнить песню «Сестры слова в слово». Со вчерашней ночи до этой самой минуты Нейт в полном одиночестве занимался тем, что разделил оставленную Клюэль песню на грамматику и слова. Он сравнивал их с известным ему музыкальным языком силофена и делал одно предположение с другим о том языке, на котором была составлена песня. Он сотни раз подряд повторял цикл предположений и анализа... Повторял с бесконечной точностью и с безграничным упорством. И в итоге мальчик открыл для себя, лишённый всяких примесей, идеальные мантры силафена Фена. ты сам всё видел». Настройщица причесала чёлку, и под волос показался пронзительный косой взгляд. Чтобы спасти тебя, она сама решила снова стать органом Миквикс и исчезла. Она стала Софией Оф Клюэль Нет, Галазом Миквикс. «Даже с моей силой с таким состоянием ничего сделать нельзя». Суха рассмеялась Арморирис и, не слезая со скамейки, посмотрела в небо. «Понимаешь теперь, всё кончено. Моя сила на строящице бесполезна, поэтому даже если ты, человек, попытаешься что-то сделать... Сдава! Я есть!» Девушка не хотела встречать взгляд Нейта, но он всё равно всматривался ей в лицо. Он до самого конца не хотел говорить эти слова. Пусть даже все в этом мире сдадутся, но я нет. Пока я не сдамся, у Клиль есть шанс на спасение. Я уверен, именно для этого мама и Арма научили меня песнопением. Мама сказала мне, это песнопение, созданное ради тебя. И поэтому, Нейт, я расскажу о нём только тебе. Арма сказала мне, твой выбор определит путь девчушки, а выбор девчушки определит твой путь. Спасёшь, а дальше что? С презрением к людям в голосе усмехнулась настройщица. Клюэль ни за что бы не стала так усмехаться. Однако, сестра стоит ровно на границе между человеком и настройщиком. Она ущербная как человека, как настройщица. И ты, абсолютно незнакомец, всерьёз думаешь спасти её? Ну раз так... Хватит уже! Опустив взгляд, Нейт перебил девушку и покачал головой. Хватит! Не пытайся нести такую боль в одиночку! «О чём? Твой голос такой же, как у Клюэль, когда она лгала!» Арморирис вздрогнула, замолчала и изумлённо распахнула глаза. Этих её жестов было более чем достаточно, чтобы Нэд вспомнил, как Клюэль старалась держать слёзы. «Я и правда трусиха!» Закрыв глаза, пробормотала Арморирис. «Я не хотела тебя признавать. Наполовину потому, что считала тебя неспособным спасти сестру, а ещё наполовину потому, что мне казалось, что ты отнял её у меня». «И мне было больно от этого». «Да». Даже несмотря на то, что на это не было братьев и сестёр, по всему прошлому поведению Арморирис он смог понять её чувства. Арморирис никогда не вела себя с Клюэль как сестра, но вот сейчас во всех её словах слышалось то, что она хотела сказать Клюэль. «На самом деле я верю в мечту о спасении сестры». Нейт ничего не сказал и не стал соглашаться с Арморирис, но вместо ответа спокойно взглянул в её синие глаза. Он знал, что уже этим жестом сможет передать ей всё. Миквикс ещё не призвана. Проще говоря, работа сестры в качестве Софии Овклильнет пока не закончена. У неё ещё должно оставаться собственное «я». Но я не знаю, сколько ещё она продержится. Где сейчас Ксео? На том месте, где стоял Эндзю, появилась возвышающаяся до небес башня. Это башня Сэла. Можешь считать её проявлением Сада Сэла в этом мире. Изначально она должна была появляться только после того, как кто-то призвал Миквикс или Армадеуса, но сейчас возникла только сама башня. Песнопение Ксео не завершено. Именно от этого вопроса никак не мог отделаться. Почему, заполучив чешую Миквы, Ксео так и не призвал Миквикс? Ксео уже тебе объяснял. Для того, чтобы Миквикс могла обновить основную идею песнопений, необходимо сначала сохранить воспоминания о песнопениях всех людей. Другими словами... Нужно получить ту часть памяти, которую сестра сохраняла в качестве Софии оф Клюэльнет. Эта часть повреждена, и потому Ксио пока не может исполнить песнопение. Но Клюэль ведь вернулась к Миквикс, разве нет? А значит, её воспоминания тоже? Воспоминания сестры у меня. Я сохранила их. Арморирис беззвучно встала, а потом... Встань. Протяни руку. А? Вот драгоценный кристалл сердца сестры. Не потеряй его. Маленькая капелька выскользнула из пальца Фармаририс и упала в центр ладони мальчика. Это... капелька воды застыла и превратилась в прозрачный кристалл в форме слезы. Это записи, сделанные из Софии Овклельнет, и в то же время, вне всяких сомнений, память сестры. Здесь содержится всё, в том числе и воспоминания о днях, проведённых с тобой в этой академии. Если не можешь понять такой образ то считает этот кристалл катализатором, необходимым для песнопения обратного призыва воспоминаний Клюэль. Арморирис опустила веки и вздохнула. В тот же момент её тело окутал тусклый красный свет. Башня села- это проявление сада Сэла. Её вершина связана с глубинами сада Сэла, источником из которого рождаются все песнопения. Проще говоря, там находятся настройщики. Изначальный человек никак не может достичь этого места, и только в то время, когда башня существует, Можно пройти по ней и добраться до самого дальнего места сада Села. Тело девушки постепенно истончалось и становилось всё менее различимым. Окутавшие арморирис частицы красного света появлялись из её собственного тела. «Стой! Куда ты?» «Куда?» «Уже никуда. У меня больше нет дел, которое должна сделать, да и сил для этого тоже не осталось». Девушка имела в виду не те силы, исчерпав которые призванные существа возвращались обратно в свой мир, Она говорила о том, что и сама её сила настройщица. «Нет, не исчезай!» Найт отчаянно ухватил пропадающую девушку за запястье. Её рука стала настолько тонкой, что мальчику казалось, будто она проскользнёт между его пальцев, если он приложит ещё хоть чуть-чуть силы, но при этом она была удивительно тёплой. «Почему?» Я исполнила ту задачу, ради которой родилась. «Разве ты не хочешь быть вместе с Клюэль?» «Ей можно желать того же и для себя самой, а не ради Клюэль!» «Да. Именно так всё и должно быть». «Нет. Я выросла из механизма самозащиты души Клюэль. Я мечтаю только о счастье для сестры. Ничего другого у меня нет». «Почему? Тогда я тем более тебя не понимаю». «А? Если ты думаешь только Клюэль, то тебе тем более нельзя исчезать. Что будет чувствовать Клюэль, когда узнает, что её младшая сестра исчезла?» В порыве ровущихся наружу чувств Нейт придвинулся к девушке. Он не знал ни подходящих ситуаций фраз, ни тех слов, которые могли выразить всё то, что он чувствовал, но всё равно хотел говорить, потому что чувствовал, что должен. «Почему? Почему ты решила, что ты сама настолько незначительна, а? Не говори таких грустных слов!» В этот миг фигура Арморирис вдруг расширилась и заполнила всё пространство перед глазами у мальчика. «Что?» На это осознал, что Арморирис обняла его, только когда его окружил всё тот же красный свет а затем послушался тихий, готовый в любой момент исчезнуть неясный голос. «Спасибо». Это не был обычный естественный звук. Он передавался через дрожь тепло тела. «Спасибо. Даже вот такую меня ты Одних этих чувств мне достаточно. Объятия длились всего мгновения. Отпустив мальчика, Арморелис отступила на шаг назад. «Если я не ошибаюсь, ты получил кое-что от истинного духа ночи». «Это...» побуждаемой девушкой, На это медленно открыл правую руку. В ней лежал кристалл, испускающий чарующий свет света ночи. По величине он был ровно с половину ладони мальчика, а один его конец был заострённым. Кристалл выглядел прямо как клык какого-то гигантского существа. В миг наступления Гештальлоа Нейт всего на долю секунды услышал голос армы, а когда очнулся в тремии, обнаружил, что крепко сжимает в руках этот кристалл. «Это фрагмент клыков Армадеуса» прощальный подарок того маленького истинного духа. Вот это? То есть это часть совершенного катализатора, не уступающего чешуе Миквы? Протяни руку. Точно так же, как и в прошлый раз, с пальцев Армарили скатилась маленькая капелька. Едва прозрачная капля упала на руку мальчика, как превратилась в небольшой фонтанчик, на поверхность которого поднялось нечто алое. Это был цветок Амарилиса, который был готов в любой момент зацвести. А это мой прощальный подарок. Пусть и мои мантры, все пробуждающиеся дети, почти не осталось никакой силы. Разбудить уснувших детей она сможет. С этим мальчик внимательно разглядывал три кристалла, лежавшие в его ладонях. Алой форме цветка, мантру, которую доверила ему Арморирис, цвета ночи в форме клыка, совершенный катализатор, оставленный ему армой, прозрачной форме слезы, воспоминания Клюэль. Никогда не забывай. Эти кристаллы не просто вещи. Все они неизменные мечты. Они заключают в себе желания всех живущих в этом мире детей. Во все три вложен смысл, и в то же время все они изначально имеют смысл. Тебе доверено вот настолько много желаний. Да. Мне доверены по-настоящему значительные вещи. Я должен прижимать их к себе, не терять, не забывать и двигаться вперёд. Верно. С этими желаниями в руках ты должен петь. «Песня. Честно говоря, только она меня и беспокоит. Я получила мантры Силофена «Но что я должен петь?» «О, разве сейчас тебе нужно в чем-то сомневаться?» Исчезающая в частицах света Армаририс широко улыбнулась. Впервые она улыбалась. Её улыбка была бесконечно доброй, бесконечно чистой. «Певчим какого цвета хочешь стать ты?» Ксио уже задавал мне тот же самый вопрос. «Скажи, Нейт». Песнопевцем какого же цвета хочешь стать ты? Познавший радугу песнопевец пожухлой травы, вожелавший песнопение пустоты песнопевец ночи, молящийся о рассвете сумеречной песнопевеца, пробудившийся из пустоты истинно алая песнопевеца. Все эти четверо владеют собственным цветом. И это значит не просто цвет песнопений, а то, что они знают собственную мелодию и способны призвать собственный звук. Именно поэтому только у этих четверых есть мантры. Я... Наэд ещё раз взглянул на три лежавшие в его руках мечты в форме кристаллов. Началом всего стал спор Миквикса Армадеуса. Из него родились песнопения пустоты и пять цветов песнопений. Затем появились цвет ночи и цвет радуги. Но они не подходят. Я уверен, то, что мне нужно, лежит ещё дальше, чем напивы всех этих цветов. Мне нужен звук, который положит конец вечному спору змеи и дракона и спасет её. Верно. Это тот свет, который изначально должны были отыскать Еву-Марии Ксинц. Это сияние рассвета, который родится после того, как цвет радуги соединится с цветом ночи. Именно оно освободит Клюэль из цепи Миквикс и вдохнет в куклу Софию Ов Клюэльнет новую жизнь по имени Клюэль Софинет, девушка, что дышит мелодиями. Мама и господин Ксинц — это продолжение того, что они должны были найти? Тот идеальный путь, о котором мечтали прошлые дети — «Должны унаследовать нынешние дети. Ты и Клюэль». Девушка вытянула вперёд изящные руки и коснулась щёк мальчика. В её превратившихся в свет пальцах уже не осталось даже тепла. «Я всё понимаю. Понимаю, но этот вид так похож на неё в тот миг на арене». «Эй, ты же решил не плакать? Я не плачу!» Сотканные из света пальцы смахнули выступившие на глазах мальчика капли, и те сверка и упали на землю. «Ты и правда такой дурачок. Плачешь из-за того, что такая, как я, исчезает. Но мы ведь больше никогда не встретимся». «Да». У девушки уже не оставалось сил даже на то, чтобы поддерживать собственное существование. Даже если бы она сохранилась в какой-нибудь форме, её уже нельзя было бы призывать в этот мир, она уже никогда не смогла бы с кем-нибудь заговорить. Таков был выбор девушки, использовавшей всю свою силу ради старшей сестры. «Пусть мы уже никогда и не встретимся» но я всё равно буду помнить тебя». От этих слов Найт поднял лицо, исчезавшая армарири широко улыбалась. Её улыбка была бесконечно доброй, бесконечно чистой. «Спасибо. Пусть мы с тобой уже никогда не сможем встретиться ещё раз, я не забуду о встрече с тобой. Ты так сильно полюбил сестру, и даже ко мне проявил такую же доброту. Прошу, рассветный песнопевец, сделай сестру счастливой». «Рассветный песнопевец». Эти слова упали в сердце Нейта, словно вода на засохший цветок. «Рассветный». «Да, Нейт. Ты, возлюбленный сумерками расцветный песнопевец. Прошу, вместе со всеми детьми, что мечтают о рассвете освободи сестру». После этого девушка, а точнее алый свет, что был ей, беззвучно поднялся в ночное небо. «Спасибо. Тебе тоже спасибо». Кто произнес эти слова, неизвестно, прощания были не нужны. Обменявшись собеседницей одними лишь благодарностями, мальчика стал состоять один. Рассветный песнопевец. Напивая себе под нос имя, которым его наградила девушка, Нейт спокойно отправился в путь. «Волноваться? Ничего подобного. Я всегда верила в тебя с самого-самого начала». Эпизод третий. Финальный. Поцелуем, похожим на песню,